Заперев входную дверь, король прошёл в другой конец палаты и приподнял стенный ковёр, скрывавший переход в другую комнату, где молилась женщина, склонив колени на низкую скамейку с аналоем.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 Её здоровую красоту оттенял наряд крестьянок из окрестностей Ко. Белый колпак, бывший в моде при французском дворе времён королевы Изабеллы Баварской, и красный корсаж, были расшиты золотом. Такие корсажи носят и теперь крестьянки в близсоры и нитуны. Комната, где она жила чуть не 20 лет, была смежной со спальней короля и представляла собой образцовую смесь изысканности и деревенской простоты. Здесь дворец, как будто растворялся в простой избе, а изба в дворце, образуя что-то среднее между деревенской простотой и роскошью ювелирной дамы.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 Вся остальная обстановка в том же духе. «Эй, мадлон!» — окликнул ее король. Коленопреклоненная женщина с улыбкой обернулась на знакомый голос и, сходя со скамеечки, ответила, «А, это ты, сынок?» «Да, кормилица, поди ко мне». Корол девятый опустил ковер, прошел в оружейную и сел на ручку кресла. Вошла кормилица и спросила, «А, Что тебе, шарло? Поди сюда и говори шёпотом. Кормилице подошла к нему с ласковой простотой, возникшей, вероятно, из чувства той материнской нежности, которое питает к ребёнку женщина, вскормившая его своей грудью. Однако памфлеты того времени находили источник этой нежности в других, далеко не таких чистых отношениях.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 а Карл Девятый присел на край стола, занятого разложенным на нем оружием различных видов. В ту же минуту ковер вновь приподнялся, пропуская того, кого ждал Карл. Это был человек лет сорока, с серыми глазами, выражавшими коварство, с крючковатым носом, как у совы, и выдававшимися скулами.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 В то же время король смотрел своими тусклыми глазами на нового актёра этой сцены, на свистявое, верное и даже очень мелодично свою любимую охотничью песенку. Так прошло несколько секунд. И незнакомец менялся в лице всё больше. В этот самый, кого зовут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 Вам это не понравилось, спросил король. Ведь вы жестоко воевали с гугенотами. Марвель упал на колени. Сир, пролепетал он, поверьте, что верю. Верю, продолжал король, всё глубже пронизывая Марвеля своим взглядом, ставшего из стеклянного сверкающим. Я верю, что в сражении при Манкантуре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 «К мсье дому и де Сан-Фаль!» «О, Сир! К храброму пикардийскому дворянину!» «Сир! Сир! Не мучьте меня!» — воскликнул Марвель. «Он был прекрасный командир!» — продолжал Карл IX. «И по мере того, как он говорил, выражение почти хищной жестокости все больше проявлялось на его лице. И этот человек...» принял вас как сына приютил одел кормил марвель тяжело вздохнул вы звали его своим отцом бе жалостно продолжал карл и помнится его сын юный де мой питал к вам нежные дружеские чувства